Россия, 2005 год. Главная святыня Татарстана. Строительство на территории Казанского Кремля этой величественной мечети с четырьмя минаретами началось в 1996-м, а закончилось в 2005 году, как раз к празднованию тысячелетия Казани. Сегодня мечеть Кулшариф считается самой высокой и красивой в Европе. Она является не столько культовым, сколько культурно-просветительским и научным объектом. Татарские архитекторы хотели возвести традиционные сооружения исламского образца и в то же время старались, чтобы в облике белокаменного здания проявилась связь с древней историей. Чистота исламской религии и ее миролюбивый характер. Не случайно мечеть соседствует с православным Благовещенским собором, Согласно древним татарским хроникам, четыре столетия назад на территории нынешнего Казанского Кремля, расположившегося на левом берегу Волги, находилась многоминаретная мечеть. Всех пребывавших она прожала изяществом строгими архитектурными формами. У нее был большой купольный зал и имелась богатая библиотека. Мечеть являлась центром религиозного просвещения и наук среднего Поволжья XVI столетия. Как называлась она, точно неизвестно. Но известно другое. Ее последним имамом, главным священником Казанского ханства, был Сеид Кул Шариф. Этот человек поражал современников своей религиозной ученостью. Был известен как поэт. Помимо сочинений стихов, он составлял политические грамоты. В последний период существования Казанского ханства именно ему довелось вести переговоры между Казанью и Москвой. Отношения между двумя столицами обострились после взаимных разорительных набегов. В 1551 году Кулшариф вручил Ивану Грозному в Москве прошение и грамоту о разрешении возникшего конфликта. Он предлагал провести переговоры в Свияжске и спорные вопросы уладить мирным путем. Однако его усилия не увенчались успехом. Царь Иван Грозный никому не верил. Обстановка подозрительности и страха давно стала нормой жизни, как в его московских покоях, так и за их пределами. Угодливые советчики докладывали, что Казанское ханство, которое образовалось после распада Золотой Орды в 1438 году в союзе со Астраханским ханством, заодно с Турцией, Крымом и Нагайской Ордой. Они проводят воинственную политику по отношению к русскому государству. Набеги будут продолжаться. Остановить супротивцев может только завоевание Казанского ханства. Необходимо идти войной. Прежние походы в Казань в 1548 и 1550 годах были неудачными. И 16 июня 1552 года огромное войско Ивана IV вышло из Москвы. 13 августа полки сосредоточились под Свияжском. А 30 августа началась осада Казани. Под деревянными стенами, оберегавшими город, лазутчики сделали несколько подкопов, и 2 октября войска предприняли общий штурм. К вечеру город пал. Одним из руководителей обороны Казани был имам Кул-Шариф. Он погиб при защите своей мечети. Казанское ханство прекратило свое существование, и Среднее Поволжье присоединилось к России. В годы смутного времени казанские ополченцы вместе с русскими участвовали в борьбе против завоевателей поляков. При Петре Великом, начиная с 1708 года, Казань стала столицей казанской губернии и сохраняла этот статус более 200 лет. Последние 90 лет Казань – столица Татарстана. Новая мечеть Кул-Шариф стала еще одной достопримечательностью обновляющейся столицы Татарии. Так же, как и здание Благовещенского собора, мечеть входит в состав музея-заповедника Казанский Кремль. Дважды в год по праздникам Рамазан и Курбан-Байрам Кул-Шариф открыт для всенародных молебнов.